Глава двадцать шестая Ихо кречет, свищет Над чужой судьбой Смерть любого сыщет Даже нас с тобой Хозяин, ты чего завис? В том план есть или есть каприз? Извини, туплю Извиняю, люблю Мы вышли из подвалов наверх В полутемный зал, где практически сразу были атакованы тремя горгульями Зубастые твари, скрывавшиеся в темных углах под потолком, бросились на нас с боевым рыком. Но палач хранителей, проявив необычайную сноровку и отвагу, в какие-то полминуты бестрепетно обезглавил их всех. Это было так по-голливудски зрелищно, что просто «Вах!» По выражению того же Ника Перасмани, когда он впервые увидел певицу Маргариту. Ну, ту, о которой потом пела Алла Пугачева «В миллионе алых роз». Мысленно снимаю шляпу, которой в данный момент на мне, увы, нет. Заткнись, я жмак. Где все? В главном зале, у зеркала Дракулы. Идем. А чего ж нет, мы пошли. Я положил руку на холку у сурийского тигра, а мой кот мотал головой, издавая утробно вот рокочущие звуки, призванные, если не отпугнуть, то как минимум запугать противника. И у него это получалось, уж поверьте. Хотя демоны никогда и не требуют от вас именно чистой веры, но они всегда реально готовы доказать свое физическое присутствие и свои намерения. Так что просто примите это как данность. Они есть, мы есть, все, что вы видите в этом мире, реально. Даже фейки все равно реальны, хотя бы исключительно как фейки. Обман никто не отменял, ибо, по словам Пушкина, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Ничего не напоминает? Когда мы все-таки вышли в тот самый зал, где уже скопилась противоречивая куча народу, мне на секундочку стало не по себе. Не знаю, что уж тут произошло за короткое время нашего отсутствия, но все три полюса силы вдруг замерли в неподвижном состоянии. Могучие силы свет оказались похожими на восковые фигуры в музее Мадам Тюссо. Представители тьмы не особо отличались от них, разве что позы и выражения лиц были куда более агрессивны. А чего еще от них ждать? Представители клуба отверженных магов окаменели, равно как и все остальные. За исключением, впрочем, полудюжины главных персонажей со всех сторон. Например, милая Нонна безмятежно тетяшкалась с хихикающей мюклой. Жгучая брюнетка Гилла на пару с горячей геленджик, сжав кулаки, яростно лаялись с хранителями. Троица в капюшонах разумно не покидала зеркало. Гендальф куда-то исчез, как, впрочем, и наш волк-водитель. А белый ангел приветливо распахнул объятия нам навстречу. «Мы ждали вас!» «Не буду врать, что это взаимно». Я решительно отклонил его душевный порыв. «Моя цель достигнута. Мой кот идет домой. Мы никому не имеем претензий и сваливаем». «О, вас никто не держит». но «Нонна!» — окликнул я, но ангел шутливо погрозил мне пальцем. «Вы свободный человек и вольны отправляться куда угодно. Но ей придется остаться. У нас на нее большие планы». В ту же минуту с клубных магов внезаконно спало заклятие неподвижности. Они заворчали, размялись и, повинуясь командам Баширова с Петровым, начали аккуратно растаскивать по дальним углам окаменевшие тела воинов света и слуг тьмы. Выглядело это жутковато. а еще почему-то противоестественно. Как будто это не люди, не звери, не нечисть, а обмороженные куски мяса, не знаю. Возможно, у меня больная фантазия. Фамильяр мгновенно вздыбил шерсть, визуально становясь больше и страшнее. Но негодяй, вновь распахнув большие сияющие крылья, улыбнулся и покачал головой. «Наверное, мне все-таки придется объясниться. Мир изменился». и более никогда не будет прежним. Санкт-Петербург больше не нуждается в поддержании искусственной гармонии, поскольку так называемые полюса добра и зла будут упразднены. Город временно переходит во власть отверженных магов. Смена власти произойдет бескровно. Хм, что же это за революция до да бескрови? Такое мятежное северной столице предлагалось попробовать впервые. Я всерьез заинтересовался, да и не только я. Гилла из книжной лавки писателей сохранит свое место и положение. Вы продолжите торговлю с надобьями и токсичными заклинаниями, но две трети вашего заработка будете переводить в наш фонд. Уверен, что при разумном сокращении персонала ваша заработная плата только увеличится. Бывшая горилла сутулила плечи, потом посмотрела на свое поверженное воинство и обреченно махнула рукой. Она молча отошла от зеркала на противоположную сторону. Снисходительно кивнув, ангел обернулся к Черкешинке. Белая невесточка, она же Геленджик, вольна сама распоряжаться своей судьбой. Ей никто не будет чинить препятствий возвращении на историческую родину. Более того, зная о ее стремлении выйти замуж, мы предлагаем ей выбрать любого из отверженных магов. Даже Ярослава Мценского неожиданно заинтересовалась моя бывшая подруга. Ангел широким жестом указал на меня крылом. Он будет свободен через несколько минут. Его планы на плотскую связь с Нонной Бернер не поддержаны высшими силами. Пусть в ваших нежных объятиях, с вином на берегу моря, он найдет утешение и примирение с реальностью. Четкий сатана! Я и возмутиться не успел, как белая невесточка, не раздумывая, стала плечом к плечу рядом с Гилой. Призраку Гендальфу или Геннадию Казарезову даровано избавление. Он сам выберет свет и растворится в нем навеки. Его метущаяся душа найдет вечное упокоение. Кстати, где он? «Кто звал старого чародея? Я здесь и готов прийти на помощь!» Призрачная фигура толкинутого интеллигента неожиданно возникла за спиной горянки. «Если в словах твоих нет лжи, о посланник, то я буду счастлив вернуться в вековечные кущи эльфийских лесов к пению хрустальных ручьев и дивной музыки солнечных ливней над чертогами безвременья!» «Штатный палач хранителей...» сохранить свою работу и должность», — продолжил белый ангел. «Должен признать, что убеждать он умел», — говорил мало по существу, точечно давая каждому именно то, что ему было более всего желанно. «Любая власть нуждается в карательном органе. Отныне чумной доктор получает права судьи, защитника, прокурора и вершителя судеб тех, кто с его точки зрения приступил черту». Палач едва заметно качнул кожаным клювом, коснулся двумя пальцами края шляпы и, даже не дослушав ангела, занял свое место рядом с остальными. Теперь у черного зеркала стоял только я, со своим котом, да в двух шагах ничего не понимающая Нонна Бернер. «Похоже, мы с вами остались в меньшинстве», пробормотал я, пытаясь ей улыбнуться, но она и не посмотрела в мою сторону, играя с мюклой. Даже в тот момент я еще не въехал в то, что произошло, а ведь обязан был помнить о, пожалуй, единственном таланте одноглазых шведских крошек и их способности к гипнозу. Троица хранителей условного равновесия в Санкт-Петербурге может считать себя распущенной. Им никто не станет чинить препятствий в бегстве, если до рассвета они исчезнут. Если же нет, то чумной доктор вновь возьмется за топор и огонь. Три капюшона затрепетали, но ничего не ответили. Да, собственно, что они могли, после того, как жестко и бескомпромиссно были поставлены на место. Силы света лежали в повалку в правом углу большого зала. В левом такой же горкой высились представители темной стороны. Их штатный палач перешел на более высокую должность. Но он и не обязан был хранить верность. А вот на что способны сами хранители. Как оказалось, не на многое. Прекрасная девица Нонна наконец-то может сбросить маску и предстать той, кем ей изначально было предназначено быть в новом мире. Ангел склонился перед ней в глубоком поклоне. Нашей великой владычицей и госпожой. Кем? Правнучка архангела выпрямилась, гордо вздернув подбородок. Мюкла самодовольно покачала маленькой лапкой у нее перед носом. Взгляд нашей блондинки был абсолютно пустым и рассеянным. Как же ловко ей удалось всех нас провести. Вот что делает с людьми так называемая милота, а ведь я сам не позволил фамильяру ее сожрать. Меж тем входные двери в зал распахнулись, впуская четверых негров, кажется, тех самых, что навещали Фиму в Тосно. То есть абсолютно голые, с пышными страусиными крыльями за спиной и золотыми кольцами в носу. а на широких плечах они тащили нечто вроде богатого кресла или даже трона с инкрустацией, перламутром и янтарем под парчевым балдахином. В едином порыве, преклонив колено перед девушкой, они приветливо закивали, и Нонна послушно села на трон. «Хозяин, ты тут не робей, но, кажется, я ей нужней». Могучий уссурийский тигр... свинтил от меня вдоль секунды, занимая место рядом с троном новой госпожи, как полосатый коврик под ее ногами. «Теперь ты, Яжмак». «Ярослав Ибнгаудам Ценский», устало поправил я. Все происходящее казалось дурным спектаклем, потому что никак не могло быть правдой, а вот реальностью, увы, и могло, и было. «Ты будешь принесен в жертву», потому что любой мир, как и любая новая жизнь, всегда зарождается в крови и муках. При таком развороте событий обманутая белая невесточка дернулась было, но Горилла и Гендельф удержали ее. «У тебя есть последнее желание?» «Два». «Одно». «Ой, да не жлобтесь уже, от вас убудет». «Два», — милостиво согласился белый ангел. но вы знаете условия. Да-да, не просить прощения, не настаивать на амнистии, не требовать оружия, не призывать на помощь друзей, не грозить посмертным проклятиям. Не, довольно. Итак, четкий Сотона. После секундного размышления решился я. Первое. Клуб отверженных магов приглашал меня вступить в их ряды. Так вот, я согласен. Баширов с Петровым удовлетворенно кивнули. Белый ангел пожал плечами, но не стал спорить. В конце концов, какая ему разница, в том или ином статусе мне суждено умереть. Второе, более личное. Я сделал три шага вперед, развернулся на каблуках и со всей силы вмазал этому красавчику в идеальный подбородок левой. Основам бокса меня учил еще дедушка, как оказывается, совсем не зря. Ангела едва ли не перевернула вверх тормашками. Первым зааплодировал некромант. Еще несколько опальных яжмагов присоединились минутой позже. Казнить его, фу, казнить его! Чумной доктор послушно вскинул топор, но подождите! Но ведь теперь он один из нас. Первым опомнился вампир Баширов. Ничего подобного, он... Вдруг Петров прикусил язык. На его лице отразилось понимание. Жаль, что до людей иногда так долго доходит. «По букве закона вроде бы и да, но ведь он... он же... это нечестно!» «Казнить!» — повторил посланник, вставая с паркетного пола. «Не знаю, заметил ли кто, но мне было ясно видно, как облетает белая краска с его крыльев и половины лица». Баширов и Петров тем временем продолжали спор. «Мы пригласили его, и он принял приглашение». «Да, но спустя день!» «В условиях не сказано, что решение должно быть принято в определенный срок. Фактически, он мог дать согласие через год». «Да он развел тут всех нас, ему нельзя верить!» «Только потому, что он врезал тебе своей колбасой?» «Не своей!» «Твоей? сервелатом. «А, это типа существенно меняет дело!» «Заткнитесь!» Потребовал ангел, одним взмахом крыла впечатывая вампира Баширова в ближайшую стену. И, как оказалось, очень зря. «Это мой друг, и только мой!» В руках майора Петрова вдруг появилась полицейская резиновая дубинка, так называемый демократизатор. «Только я могу с ним драться и лаяться! Но если хоть кто-то другой посмеет!» В следующее мгновение ракочущая толпа магов вне закона окружила белого ангела. И эти ребята действительно не шутят. «Я сделал осторожный шаг назад, ближе к зеркалу, подальше от задравшей носик Нонны». которой, собственно, было бы достаточно разок повезжать, и все бы разрулилось само собой, но так ведь нет. Она же теперь королева, владычица и госпожа, вся в готике с шамбарьером, ей не дана с простых смертных». Ангел, должен признать, также не впал в панику. «Друзья мои, вы забыли один момент. Вы все вне закона. В рукопашном бою вам меня не одолеть. А при первом же несанкционированном применении магии Штатный палач отрубит вам голову. Кто готов рискнуть? Я погрозил хранителям кулаком, и они вынужденно выползли к публике. Э, вообще-то в свете сложившейся ситуации. Возможно, будет единственно правильным решением. Я содонул по стеклу с самым тяжелым хевсурским кольцом. Да, мы готовы пойти на нестандартные решения. Вы все помилованы! В ту же секунду. Все яжмаги вне закона уверенно расправили плечи. Их клуб прекратил свое существование, поскольку магия и право на ее применение были официально возвращены всем и каждому. Не спрашивайте меня почему и как, но оно свершилось. Чумной доктор дисциплинированно остановился на полпути, развернулся и тем же строевым шагом вернулся на место, ибо связываться с практикующим чародеем было бы сродни самоубийству. А тут их был почти десяток, весьма серьезная сила. Белый ангел с проплешинами черного взвыл дурным голосом. И в то же мгновение перья попадали из его крыльев, так что каждая, едва касаясь паркета, превращалась в точно такого же ангела. Не прошло и минуты, как перед клубными магами стояла едва ли не полусотня оскалившихся клонов посланника. «Это Питер, детка», – осившим голосом вслух напомнил я самому себе. одновременно пытаясь унять дрожь в коленях. «Здесь не принято удивляться. Просто делай, что должно, и будь, что будет. Итак, господа, есть предложение!» «Гаси мажоров!» «Это не я сказал, честное слово!» Прямо из дверного прохода большими прыжками с рыком вылетел получеловек-полуволк с выжженным клеймом на предплечье, со вздыбленной на шее шерстью и оскаленными клыками. Получается, наш оборотень все-таки сделал свой выбор. Уж не знаю, зачем и с чего его так вдруг торкнуло, однако «Махач» начал именно он. Должен признать, свое прозвище парень оправдывал в полной мере, устроив полновесный замес всех, кто попадал под руку-лапу, вгрызаясь в сомкнутые ряды противника в самом буквальном смысле. А вот уже за Блендером в дело вступила слаженная боевая группа из Новой Голландии. К расписному потолку взлетели мат и вопли, заклятие и проклятия, запах горелых перьев и шерсти. В воздухе замелькали огненные фаерболы и шаровые молнии. Первые ряды клонов посланника полегли, даже не успев сжать кулаки для отпора. Вторые держались лучше, третьи уже ломили в ответную атаку, а как умеет драться ангельское войско, наверняка известно всем. Я закатал рукава, но палач остановил меня одним взглядом. Жди. В общем, яростная драка длилась недолго. Силы были заведомо неравны. Численностью вражеские клоны в разы превосходили бывших магов вне закона, которых в конце концов раскатали по углам. Но победа отдалась черному, как выяснилось черному, потому что белая краска слетела почти вся. Ангелу непростой ценой. Естественно, наши ребята знали приемы боевого колдунства даже без применения волшебной палочки. В конце концов. Мысленный посыл чистого энергетического импульса всегда сильнее длиннопроизносимого заклинания, которое, к тому же, должно еще и в полевых условиях от зубов отскакивать. На одну букву запнулся и все, тебе капзда, помпон в мантии. Да, посланник победил, потому что сила солому ломит. Но из кучи ангелов-клонов уцелело едва ли трое четверо, остальных питерские яжмаги, вампиры и оборотни красиво размазали по стенам и потолку. Как говорится в дешевых китайских боевиках, наше кунг-фу всегда будет круче вашего. И лично я не знаю другие магические школы в России, способные всерьез сцепиться с блистательным Санкт-Петербургом так, чтобы не проиграть. Но ангелов по-любому было больше раз в двадцать. Поэтому, вы, как я честно сказал ранее, наши продули тупо в количестве. Что ж, отдаю должное черному негодяю. Пиррова победа все равно победа. петров вытащил своего друга хлопая по щекам и матерясь чтобы привести вампиров чувство блендер хрипел заваленный телами пернатых клонов участие моих друзей на стоящих на стороне моего же врага даже не потребовалось они явно знали исход этой битвы почему и не парились ну почти и в том плане что пока залетный ангел плодил своих клонов длинная призрачная рука вытянувшись по полу Аккуратно и незаметно выдергивала из опущенных крыльев оставшиеся перышки. Белая невесточка сгребала их в ладонь, за спиной передавая брюнетке Гилли, которая запихивала перья в рот, медленно и со вкусом пережевывая. Чумной доктор, несомненно, видел все, но почему-то ни во что не вмешивался. Хотя это его право, он тут в принципе никому особенно не обязан. Без работы не останется, что на той, что на другой стороне. Но она явно не видела ничего. Шведская мюкла об этом позаботилась, а мой домашний демон, преследуя свои корыстные цели, тоже предпочитал не замечать того, чего не надо. Короче, кроме зазнавшегося ангела, все все знали, и каждый играл свою партию. «Бунт подавлен! Надеюсь, это послужит уроком остальным!» «Внесите!» По приказу посланника, трое оставшихся на ногах его крылатых прислужников скрылись в проходе, вернувшись обратно буквально через пару секунд. Мне этого как раз хватило, чтобы подмигнуть Мюкле, а та расплылась в ответной улыбке. «Ненавижу воровать чужие, пусть и проверенные заклинания, но все идет по плану». Впрочем, когда эти парни в перьях внесли мой щит из досок с нарисованной пентаграммой и портретом Бафомета, я на минуточку засомневался, а не прошел ли какой-нибудь левый момент мимо меня. Обидно было бы прощелкать ответный ход противника, кардинально изменяющий расстановку и значение фигур. «О, великая владычица! Прекрасная Нонна! Готовься встретить своего избранника и господина!» То есть раньше у нас эта блондинка была новой госпожой, а теперь, получается, над ней тоже есть какой-то там господин? А где мое место в неожиданно сложившемся любовном треугольнике? Я шагнул вперед. Но в то же мгновение моего плеча коснулось холодное лезвие широкого топора. — Остановись, Мценский, — прошепел за моей спиной штатный палач, уже неизвестно на кого работающий. — Не будь дураком, дождись момента. — Пожалуйста. Но четкий сутона. Вообще-то это нужно было говорить не мне. Едва негры развернули кресло с правнучкой архангела к картине на пентаграмме, Гиллу из книжной лавки писателей начала заметно потряхивать. Возможно, она единственная точно знала, что сейчас произойдет, и боялась этого. А когда даже темная сторона начинает испытывать страх, стоит серьезно задуматься. Ангел убедился, что Нонна смотрит на расписную доску с ликом Бафомета. Встал на одно колено и распевным голосом, словно в церкви, красиво и торжественно изрек. «Великий господин мой, бессмертный и прекрасный сообнак, услышь нас, мы все сделали для твоего возвращения. Твои враги повержены, твой убийца пленен, твоя невеста в ожидании, а этот древний город станет твоим». Если что, насчет древности, конечно, можно и поспорить. С одной стороны, Санкт-Петербург относительно молод в сравнении с Киевом, Новгородом, Рязанью, Москвой, да и той же Астраханью, у меня там друзья. Но есть совершенно несекретные данные о том, что Петр строил северный форпост России отнюдь не на пустом месте среди топий и болот. Нет. Ранее здесь располагались новгородские земли, множество мелких сел и деревень. Потом, ценой долгих войн, перепалок и перехода из рук в руки, шведы поставили тут крепость, Нин Шанс, выросшую в укрепленный город. Его успешно штурмовал князь Шереметьев, и по итогам Северной войны Петр I наконец-то смог заложить новую столицу России будущий блистательный Санкт-Петербург. Так что в целом, простите за невольное отступление, то, что происходит прямо сейчас, гораздо интереснее моих околонаучных лекций. Вернемся к происходящему. Гилла вдруг зарычала так. что эхо отразилось от стен всего дома и при всех начала сбрасывать с себя одежду. Это было настолько неожиданно и сексуально, что никто и охнуть не успел. Разве что белая невесточка быстро отвернулась, негры застенчиво прикрылись ладошками, да морщинистые щеки старины Гендальфа пошли розовыми пятнами. Но лишь только последняя деталь дорогого нижнего белья упала на паркет рядом с туфельками на высоких каблуках, девушка начала резко обрастать густой шерстью. Ее плечи расширились, спина забугрилась мышцами, выползли клыки. И вот могучая горилла ударила себя тяжелыми кулаками в грудь. «Ну вот уж от кого, от кого, от вас не ожидал. Это же глупо», — успел пробормотать черный посланник, когда дикий зверь в четверть тонны весом обрушился на него со всей первобытной яростью. Подручные клоны полезли выручать родителя, но пали первыми. Гилла отделала всех. Удары и прыжки, страшные зубы, скрюченные пальцы, способные раздавить череп человека, оглушающий рев, налитые кровью глаза, абсолютное равнодушие к боли и жестко контролируемое безумие делали ее страшным противником. Но черный ангел реально оказался не по зубам даже ей. Горилла была отброшена в дальний угол, что-то сломало головой то ли шкаф, то ли деревянную лестницу, где замерла бесформенной массой. И все же... Она дала всем нам пару минут на рекогностировку и общее согласование планов. «Палач!» Чумной доктор сделал шаг вперед. «Стань за моей спиной и сделай так, чтобы подобные эксцессы более не повторялись!» Чумной доктор качнул кожаным клювом, развернулся к моей банде и замер, держа топор двумя руками. Белая невесточка бросилась на помощь горилле, пытаясь привести ее в чувство. С хозяйки книжной лавки писателей уже начала спадать шерсть, горилла снова превращалась в девушку. А вот некогда черный посланник практически потерял весь второй слой краски, и сейчас перед нами стоял тот, кем он был на самом деле – серый ангел. Если вы знаете эту легенду, можете не читать дальше. Для тех, кто не в теме, попробую рассказать максимально коротко. Когда произошло знаменитое восстание Люцифера, и кровь ангелов обоих фронтов обогрела райские кущи, между ними нашлись те, кто пожелал остаться нейтральными в общем конфликте, то есть не принял сторону мятежников и не вступил в войско архангела Михаила. Просто, насвистывая, стоял в уголке, не помогая никому, сложив руки на груди, категорически отказываясь от проявления любого насилия, впрочем, как и любого милосердия. Им было все равно. А равнодушие — это более чем проступок. это преступление. И вот когда Люцифер с остатками черных ангелов был низвергнут под землю в пекло, а белые ангелы вновь воспели хвалу трону Всевышнего, оказалось, что крылья тех, кто ратовал за так называемый нейтралитет, вдруг стали серыми, как и их лицо, и руки, и вся кожа. Им не позволили остаться на небесах, но их точно так же не приняли и в аду. Серые ангелы были прокляты всеми и растворились среди людей. Судьба их мало кому известна, и не в последнюю очередь именно потому, что просто не была интересна. Так вот сейчас перед нами стоял отголосок древней истории, частичка мифа, не свет, не тьма, а настоящий серый ангел.